Глава третья Архимак Келиэль пребывал в некоторой задумчивости, вызванной поступками двух эльфов, которых друг с другом роднило очень многое. Оба они были правителями своих народов, обладали некими особыми личными талантами, делающими их персонами в несомнении стратегического значения. И, наконец, оба являлись кем-то вроде его учеников, Хотя, вернее, будет сказать, что древнейший Макмира просто помогал иногда своим собратьям, выглядевшим по сравнению с пятитысячелетним демонологом, сущими детьми. Но вот просто так, по доброте душевной, и для поддержания репутации в глазах союзников, которых в случае чего можно привлечь к своим проблемам, разумеется. Правда, обычно это ему приходилось расхлебывать ту кашу, которую заварил кто-то, Но особых усилий для этого легендарному волшебнику не требовалось. Но теперь... «Рвануло знатно!» Восхищенно сообщил гном протоклист своему старому партнеру, с которым их связывала тесная дружба на протяжении пары тысяч лет или чуть больше. «Ремонта? Ну, в общем, не половину тех денег, которые мне за строительство этой душегубки заплатили, так треть твои ушастые родственнички выложат точно. Хотя, признаться, урона там едва ли не на одну десятую. Но когда эти зазнайки из древнего леса умели работать с камнем? Для того, чтобы возвести крупнейшую в государстве тюрьму, правители древнего леса некогда пригласили большого специалиста в этой области, являвшегося верховным жрецом бога гномов и, по слухам, то ли бывший, то ли действующий аватарой последнего. Хотя за свои услуги предприимчивый подгорный житель всегда драл такую цену, словно являлся как минимум целым пантеоном в одном лице. Превзойти его в искусстве сооружения чертогов, неважно какого назначения, из ныне живущих не удавалось еще никому. И можно было не сомневаться, что достойно отремонтировать одно из его творений смогут только те же руки, что когда-то создавали шедевр. Пусть даже этот шедевр служил тюрьмой, из которой, кстати, ни одного побега до недавнего времени не совершалось. «Что тебе удалось установить?» — спрашивая подземелье. — Осведомился Килиель. Многое, — насупился гном. — Я тебе так скажу, труповод ты мой наилюбезнейший. Если тех, кого там замучили перед твоей башней со всеми ее мертвяками, что в подвале сидят, просто горочкой сложить, До звезд, может, и не достанет, а вот облака зацепит точно. Этот сарайчик, всеми роскошным дворцом считающийся, у ее подножья разглядеть удастся далеко не сразу. «Ну, я все-таки уединенно живущий исследователь таинства небытия», усмехнулся Келлиэль. «Ко мне еще живой материал со всей страны не привозят». Приходится самому с полей сражений таскать, ну или из домов, если нечто особенное требуется, но я такого себе уже четыре тысячи лет как не позволяю. А смерть есть часть природы, причем интригующая, так что интерес лордов-жрецов к ней вполне понятен, мне во всяком случае». «Масштабы, правда, вызывают некоторое изумление». «Ладно, не отвлекайся. Чего там учудили эти правители?» «Форменный раздрай», — довольно заявил гном, который к большинству перворожденных питал разнообразные чувства, от полного безразличия до искренней ненависти. «Мне поначалу даже обидно стало за свое творение» что штурмом его взяли, словно курятник какой. Но если подумать, тут охранники виноваты, а не стены. Твои воспитаннички вломились сквозь защиту, в которой им отворили дверь, а не иначе. Уж поверь, гоблина лысого у них бы что получилось. А дальше? Ну эти их громыхалки, которые огнестрельны, ты мне показывал, огнеметы, ракеты тоже. «Не макс силой, прежде доступной обычно лишь чародеям, да героям с легендарным оружием. Это не страшно, если он один. А вот если их полсотни, да при поддержке трех драконов, тогда становится весело». Ящеры шли первыми и приняли удар растерявшихся чародеев, охраняющих тюрьму, без особых для себя последствий. А дальше кое-кто, нам обоим известный как твой сюзерен, просто воспользовался фамильной силой и вынес охранников ударом, сожравшим, наверное, половину его запаса сил. С умеречным эльфам осталось лишь расправиться с ошеломленными стражниками. Впрочем, они их даже убивать не стали. А вот заключенные отвели душу. в общем штурм был стремительным поскольку организованное сопротивление после такого начала смогли создать лишь на входе в особые однороки, где занимались вещами на всеобщее обозрение невыставляемыми, а таких раз-два и обчелся. Жаль, что ходячие деревья, которые встроенными амулетами обвешены, как шаманы бусами, глубоко не пролезли, побоялись в коридорах застрять. Очень хотелось их в бою увидеть. Ну да ладно, успею еще. Если подумать, не сильно они отличаются от големов, вышедших из рук признанного мастера. Единственное, чего я не понял, это почему духи взялись за обычными эльфами следовать и их команды выполнять. Они же тупые, кроме высших. А те поголовно... Хм, ну или скорее подушевно с прибабахом. Как твой Михаил этого добился? Сложно объяснить, вздохнул Килель. Он, кажется, и сам не до конца понимает. Что-то из магии его родного мира называется программированием. В общем, при подготовке к бою зачаровывается один высший дух из самых понятливых, которого почему-то надо именовать сервером, а потом ему зачитывается длинный перечень приказов, которые он должен отдавать, ориентируясь на действия бойцов, снабженных амулетами под названием «Мышь». Фамильяр Келиеля, в очень-очень далеком прошлом бывший именно этим животным, немедленно вывалился из воздуха прямо на плечо древнего волшебника и вопросительно пискнул. Протоклис покосился на существо, которое в обычном состоянии выглядело как банальный грызун с неодобрением. Видимо, никак не мог простить любимую наковальню, которую фамильяр сживал во время одного из визитов архимага к другу. Впрочем, он тогда много чего успел попробовать на зуб, начиная от мебели и заканчивая волшебными доспехами, сбежавшихся отражать атаку жуткого чудовища паладинов. Возможно, верховный жрец бога гномов не мог простить ему именно последнее. Хотя вид улепетывающих двух десятков бойцов, двое или трое из которых вполне заслуживали звания мастер-меча, несмотря на то, что ходили с топорами, был забавным. Может от того, что бегущие бородачи всегда вызывали у иных народов приступы веселья из-за несуразных пропорций. А может от того, что после знакомства с питомцем пятитысячелетнего демонолога прикрытые отважные воители остались лишь собственной честью, ибо одежду монстр, который сейчас сидел на плече древнего волшебника, тоже заживал. Вернее, растворил в себе, продемонстрировав способ питания, характерный для обитателей хаоса, но никак не для мирных грызунов, населяющих план смертных. «Ладно, мне эти штучки все равно без надобности». Верховный жрец гномов в шаманизме был подкован превосходно, как на теоретическом, так и на практическом уровне но вот среди его сородичей магов подобной направленности можно было пересчитать по пальцам. «Лучше объясни, каким образом Михаил умудрился соорудить бомбу, которая без его непосредственного участия произвела такой знатный взрыв, что основательно порушил тюрьму, воздвигнутую этими вот руками». «Думаю, ты ограничился ритуальным ударом кирки». Хмыкнул Килель. А остальное делала божественная сила. Так значит, взрыв был силен? Не то слово, кивнул гном. И настроен, как точно. Только лорды жрецы приблизились, как громыхнет. Им хоть бы хны, разумеется, как и чародеям придворным, а вот просто им воинам из свиты пришлось не сладко. Кого просто сдуло, кому по голове булыжником шарахнуло, размером с них самих. Эпицентр вообще напоминал недра вулкана. А это, если помнишь, одно из немногих заклятий уровня магистра, способное при удаче уничтожить архимага. «Кому ты говоришь?» — поморщился от неприятных воспоминаний Кильель. «Меня им однажды испепелили». Пришлось новое тело создавать, вернее, занять уже подготовленное и ждущее подходящего случая в тайнике, про который никто не знает. Протоклис никогда не уставал попенять старому другу на некоторые аспекты жизни, которые верховному жрецу не нравились. В частности, гном не видел ничего зазорного в том, чтобы создать новое вместилище для духа. Но вот вырастить точное подобие из собственной крови и хранить в кладовой не согласился бы ни за какие деньги, поскольку почему-то считал такой поступок аморальным. Впрочем, на пятитысячелетнего некроманта такие мелочи принципиально не действовали. И как, кстати, ощущения? — В лаве искупайся, сам поймешь, — насупился Келиэль. Он не любил вспоминать про моменты, которые могли оборвать его длительное существование. И тот день был как раз таким. Если бы на редкость талантливый магистр огня, ударивший в спину уже всемирно известному, но еще не легендарному архимагу, к которому пришел улаживать конфликт между могущественным чародеем и собственным сыном, сдуру сделавшим вызов на самоубийственную дуэль, пережил собственное заклятие, то мог бы из с душой покойного, ошарашенной внезапной смертью, разобраться. Но он тоже сгорел в пламени, жар которого превращал песок в стекло даже в сотни шагов от места, где бушевала стихия. Вот только в отличие от своего противника, лазейки с того света на тот случай не заготовил. Да, любопытная вещь, эти вакуумные бомбы. «Тебе известно использованное плетение?» — приподнял бровь верховный жрец бога гномов. «Поделишься?» Поскольку среди бородачей магов было не просто мало, а очень мало, они поголовно избегали прямого боя как только могли и слыли лучшими мастерами ловушек в мире, и способ разнообразить свой убийственный арсенал столь эффективным приемом должны были оценить весьма высоко. «У меня есть схема изготовления этого артефакта, так что никаких проблем», — сказал Кириэль. «Собственно, Мих со мной ее и согласовывал, чтобы ошибок не допустить. Только я не думал, что это будет так эффективно. А ведь все начиналось с обычных мельниц. Ты вот знал, что они взрываются». «То есть как смельниц?» – осведомился Протоклис заинтересованно. «Да, я подобное слышал и не раз, но там, по-моему, совсем не такие масштабы». «Принцип один», – пояснил Архимаг. «В воздухе рассеяно вещество, например, мука, которая при определенных условиях способна лавинообразно детонировать». А если это более легковоспламеняющаяся пакость, так к тому же духами воздуха специально распыляемые и поддерживаемые в заданной концентрации, то эффект, не побоюсь этого слова, грандиозный. Чем больше вещества одновременно вступает в реакцию, тем выше сила взрыва. Недра вулкана точно так же, кстати, работают. Только там вместо хитрой алхимической взрывчатки, соединенной с активатором, магическая сила самого чародея применяется. «Вот только требуется ее очень много», — задумался протоклис. «Столько лишь у магистров наберется, да и то, наверное, не у всех. А создать сколь угодно сложную взрывчатку моим верующим по силам». «Ты сделал мне щедрый дар, Келиэль. Чего попросишь взамен?» «Сочтемся», — безразлично пожал плечами Архимаг, у которого и так было все возможное, невозможное и даже официально несуществующее. «Лучше сумеречным эльфом помоги». Михаэль через князя, сразу после того, как с ним познакомился, разместил в гильдии магов заказ на переносные порталы, и чем больше их ему доставят, тем лучше. Все запасы уже подчистую смел. Куда ему столько? Ведь имеет же всего один город, который и крупным-то назвать нельзя, да пустыню, которую охранять бесполезно, ибо украсть ее не только никто не сможет. Но даже и пытаться не будет. А у ваших мастеров зачарования, я знаю, всегда запасы всевозможных артефактов имеются. Продай ему их, тем более и цену дают хорошую. Да, и особо ему интересны те врата, что ведут на элементальные планы. — Оптовым покупателям даже скидку выбью, — пообещал Протоклис. Но ты потом расскажешь, зачем ему столько? Не вопрос, согласился Архимаг. Тем более самому интересно, но спрашивать некогда. Мне скоро придется всерьез заняться своей душой. Опять? Удивился Верховный жрец Бога Гномов. Ты вроде бы всего триста лет назад очередной раз в спячку впадал. Может помочь? «Не надо!» — покачал головой древний эльф. «Сам понимаешь, процесс более интимный, чем встреча с женщиной, и более опасный, чем ночь с голодной демоницей. И сколько раз повторять, что это не спячка, а глубокая медитация и восстановление износившихся структур». «Раз по полгода лежишь бревном и не шевелишься, то по-другому это назвать нельзя». Упрямо стоял на своем протоклиз. «Давай хоть посторожу, что ли, а то ведь беззащитен в это время, как младенец». «Нет». Снова покачал головой Келлиэль. «Извини, друг, но тайну своего убежища не могу доверить даже тебе». «Ну и дурак». Сделал вывод гном. Впрочем, к нему Протоклис пришел еще тогда, когда в первый раз узнал от эльфа, как тот борется со старением души. Износившееся тело починить для высшего мага было относительно легко, в то время как тонкие материи требовали куда более пристального внимания. Самого-то верховного жреца исцеляли высшие силы, а вот его партнеру приходилось с проблемами справляться самостоятельно. «Ну, почти. Пленные демоны, все остальное время балансирующие на грани жизни и смерти, не в счет. Выследят тебя когда-нибудь и зарежут во сне, а душа в следующем перерождении, на которое немедленно отправится, даже и не вспомнит кто». «Зато у этого способа других недостатков, кроме моей полной беззащитности во время ритуала, нет», — возразил Келлиэль. «Да и меры безопасности я принимаю такие, что даже Бог в мое убежище не проникнет, просто потому, что не найдет его». «Да уж, прятать и прятаться, ты так. с некоторым оттенком зависти произнес Протоклис. «Лос, наверное, своих слуг, которым поручалось найти и поймать беспомощную жертву, устала наказывать». Нет, а все-таки хорошо получилось с набегом. Особенно молодому шаману повезло. В пустыне, как я понял с твоих слов, был переизбыток свободных баб. А теперь с соотношением полов полный порядок. В тюрьме-то в основном мужики сидели. Молодым женщинам всегда найдется более полезное применение, чем показательная казнь, а эльфийки не стареют долго. «Да и натянутые отношения с лордами-жрецами, если подумать, нам тоже с тобой на руку», поддержал его Килиэль, «Раньше, чем через тысячу лет после подобных взаимных плюх, Сумеречные восточные ветви перворожденных на высшем уровне ни одного договора не заключат. За меньший срок эти спесивые зазнайки обиду не переварят. — Не любишь ты своих родичей, — хмыкнул гном. — Есть за что, — подтвердил Архимаг. — Они несколько раз объявляли западному лесу войну. Один раз из-за здесь и поныне чародея, который в те годы их древний лес видел исключительно на картинках и знал о нем лишь по книгам и рассказам немногочисленных путешественников. И чужие армии не смогли дошагать до наших границ только из-за бездарности полководцев. «На их фоне, если честно, даже дроу как-то лучше выглядит. С ними, по крайней мере, сразу все ясно. Если кожа черная, враг». «Теперь уже нет», — покачал головой верховный жрец. «Сам говорил, сумеречные их готовы принимать. И кто-то из этой мерзости даже уже там». «Зря Михаил этих ядовитых пауков решил на груди пригореть. Ой, зря!» «Молодо зелено!» — пожал плечами Келлиэль. «Я пробовал его отговаривать. Не получилось. Впрочем, не особо старался. Время само расставит все на свои места. Первый же заговор, который приведет к смерти кого-то из его близких и духи долго будут играть с черепами, на которых будут остатки белых волос. Друзья еще немного поболтали, обсуждая события, произошедшие в мире, после чего протоклис отправился к себе домой, так как приближалось время очередной службы, которую он в связи с занимаемой должностью обязан был проводить чаще, чем ему хотелось. А вот Архимаг после его ухода крепко задумался. Его тревожили сразу две вещи. Во-первых, грядущий ритуал. Он обещал быть тяжелым, ведь 300 лет назад Кельель его не проводил, а только сделал вид, что стал на полгода беспомощным, чтобы выявить всех своих врагов, обязательно воспользовавшихся бы моментом, чтобы расправиться с сильнейшим магом мира. А во-вторых, конфликт его подопечных с древним лесом. «То, что лорды-жрецы попытаются сквитаться», — произнес вслух Келиэль по многотысячелетней привычке, — «можно считать доказанным фактом. Прямую войну они не станут использовать. Или я плохо знаю этих фанатичных идиотов. Надо ждать пакостей. Но каких? Эх, как все не вовремя». Очень не хочется покидать эту реальность. Пусть не телесно, но духовно. Но, видимо, придется. Хорошо хоть не на месяцы, как думают все, а на недели. Время ведь оно как река. Его можно притормозить, а можно и ускорить. Если, конечно, обладаешь нужными навыками. «Ладно, не буду медлить. Вот прямо сейчас восстанавливающие ритуалы начну».